Через пять минут Ольга пожалела, что пошла пешком. не Небывала сильная февральская оттепель ещё не одержала окончательную победу над копившимися всю зиму снегом. Вдоль тротуаров шумно бежали ручьи. То и дело, принимая в себя притоки, хлещущие из водосточных труб, и каждый ручей, наверное, мечтал стать рекой. Но рано или поздно обязательно натыкался на прикрытый решётчатый ливневый колодец, куда не извергался ни местного значения. Пешеходов было мало, машин тоже. В такую погоду каждая норовит забиться в свою нору и не казать оттуда носа. Кому понравится то и дело с визгом отскакивать от грязных фронтов, бьющих из-под колёс транспорта? Морось. Рябы и лужи, сыра и серо Низкое небо придавило город. В такие дни становится непонятно, зачем ты вообще родился и чего ради живёшь на этом свете? Не стоит он того. Ничего, кроме насморка, он тебе не предложит. Неопрятный Эксмен без усердия ковырял ломиком черную корку на осевшем сугробе. Проходя мимо, Ольга покосилась на него, но ничего не сказала. Чуть далее еще один герой труда, прислонив ломик к стене, оскорблял зрение внешним видом, едва ли не демонстративной праздностью. Но их... Эксмен скучает. Жизнь идет. Интересно, где слоняется раздолбай бригадир? ответственные за уборку улицы. Начальник, фигура, всякий драный кот норовит вообразить себя львом, хотя не годен даже на воротник. Вот кому Ольга с удовольствием надавала бы оплеух. А воспитывать каждого дворника только руки отшибёшь. К тому же голова была занята другим. Можно было бы сказать, что после странного вызова в департамент и не менее странной беседы с полковником Фаустовой в голове били сметённые мысли. Но это было бы неправдой. Никаких особых мыслей в голове не имелось. Ольга не позволила им там хозяйничать, пока они сами собой не придут к какому-нибудь общему знаменателю. Наспех думать, натворить глупостей. Лучше уж пока идти себе спокойно и размышлять совсем о другом. И даже не столько размышлять, сколько воспринимать. Мытища хоть и пригород, а всё же не Москва. Последний раз в центре столицы Ольга была прошлым летом и теперь намётанным глазом отмечала перемены. Увы, только к худшему. Натянутое на улице красное полотнище с праздничным лозунгом «Встретим день первоматери» новыми впечатляющими успехами полиняло, обвисло. И никто не догадался заменить его на более своевременное, а то и просто снять. На карнизе старого особняка разрослись никем не выполотые кусты, грозя уронить этот самый карниз на чью-нибудь невезучую макушку. Корявое дорожное покрытие пора было обновить еще прошлым летом, если не позапрошлым. И нигде нет ремонта, ни одно здание не одето в строительные леса. Где это видано? Хотя бы стены домов помыли. Вон какие потёки. Иксменов, что ли, нет? Рабочей силы всегда достаточно. Это аксиома. Складывалось впечатление, будто городские власти не то столкнулись с небывалыми трудностями, неведомыми простым смертным, не то погрузились в тяжкие раздумья о чете всего сущего, предоставив сущему вариться в собственном соку. Видать, кое-кому из начальства Крепко надоело кресло. Или климат показался чересчур тёплым. А что, за такие дела кое-кто запросто может ознакомиться с климатом побережья моря сестёр Лаптевых. Надо же, до чего довели город, экая мерзость. Натушно завывая, прополз низко просевший на рессорах автобус с немытыми стёклами. Ни рейсовый, ни экскурсионный, ни угловатый экс с арбузной полосатой раскраской. А вообще, непонятно какой. Следом ещё один и ещё несколько колонна. Кого везут? Куда? Зачем? Покрытым раком, как стекло грязью. Ба-а-а, а везут тэксменов. -то То-то они спрессованы внутри, как сосиски в банке. Тогда понятно. То есть, по большому счёту, ничего не понятно с этой программой тотального перераспределения рабочей силы. Зачем она? Об успехах новых грандиозных строек, вроде Байкала-Камчатской магистрали, в последнее время что-то ничего не слышно. Кого именно перераспределяют и с какой целью? додумать эту мысль Ольга не успела. Когда приходит время действовать, лишние мысли только мешают. Огромный грузовик, неспешно пробиравшийся по Мясницкой навстречу автобусной колонне, вдруг круто развернулся поперёк на встречной полосе и преградил путь. Протяжный визг тормозов согнал с карнизов нахохлившихся голубей. Ольга видела, как водитель автобуса попытался вывернуть руль влево. Поздно. Удар. Скрежет хруст. И сейчас же, заглушая вопли, очень знакомо забабахали хлопки телепортаций, похожие на близкие разрывы невидимых петард. Ольга так и не поняла, откуда взялись силы спецназа, неужели из скрытого кузова грузовика, принявшего на себя удар. Но откуда бы они ни взялись, их действия были уверенными и слаженными, словно в учебном бою. Разом загрохотали автоматные очереди. В одно мгновение автобус стал похож на друшлаг. Кажется, изнутри автобуса тоже стреляли в ответ, но Ольга не могла бы поклясться в этом. Вопли — это точно. Недолго вопили и сыпались стёкла. К тому моменту, когда был окончен расстрел первого автобуса, второй только успел затормозить. Сейчас же и в нём посыпались стёкла, но уже простреленные изнутри или просто выбитые ударом прикладов. Из обеих раскрывшихся дверей грохотом посыпались вооружённые эксмены. Позднее Ольга корила себя за тугоумие, Она только теперь поняла, что происходит. Но кто из коллег мог похвастаться, что видел настоящий, нешуточный бунт экс-менов и принимал участие в его подавлении? Никто, потому что люди столько не служат, да и не живут. О последнем серьезном бунте не людей могли бы рассказать разве что про бабки, да и то вряд ли, поскольку в былые времена беспорядки практически никогда не выплескивались за пределы экс-менских кварталов. Так что Ольга корила себя за зазря. Нет привычки, нет и отработанных на данный случай рефлексов. На три, а может быть и на все четыре секунды она замерла в растерянности, не понимая, что происходит вокруг, а главное зачем. Тем, кто воспитан в спокойном, устойчивом мире, где следствие неизбежно вытекает из причины и подкрепляется соответствующей директивой, иногда свойственно задавать себе ненужные вопросы. Зато, осознав суть происходящего, она стала действовать молниеносно. Что с того, что отношения между фб спецназом и полицией не назовёшь приязненными? Плевать, ничто так не побуждает к своевременным действиям, как общий враг. Люди сражались, и она стала сражаться. Нырок вязкий мир. Первым делом — добыть оружие, а до той поры незачем понапрасну подставлять себя под пули. Цель — лишённая лобового стекла водительская кабина первого, уже расстрелянного автобуса. Попала. В салоне месиво Среди груды тел полно оружия, но лезть туда не надо. Вот маленький скорострельный аспид, зацепившийся ремнём за колено мёртвого водителя. То, что надо для уличного боя. Слитный манёвр спецназовок Ольга сумела оценить лишь постфактум. Практически одновременно они ушли в вязкий мир, а когда вынурнули, то оказалось, что второй автобус охвачен ими полукольцом, а автоматы снова готовы к бою. Сменить рожок на время нырка что может быть проще. Телепортация обеспечивает не только уход из зоны поражения и выбор новой позиции для стрельбы, но и непрерывность огня. Кое-кто из успевших покинуть второй автобус попытался стрелять, наугад, веером. Но и те, кто уже не покинул железную коробку, и те, кто еще оставался в ней, вопя, толкаясь и стараясь выбраться наружу, хоть по головам, были обречены. Телепортировать на крышу первого автобуса Ольга успела срезать лишь одного «Эксмена», Почти вся работа была сделана до того, как она вмешалась. Тогда она открыла огонь по третьему автобусу. Из него тоже выскакивали, стреляя на обум, и попадали. Сменив позицию, Ольга била очередями по дверям, пытаясь закупорить их мёртвыми телами, и едва не всадила очередь в спину спецназовки. Неожиданно появившийся прямо перед передней дверью, взмах руки, что-то небольшое влетело в автобус, поверх голов тех, кто обезумев. Дрался в проходе за право выйти из мышеловки. И спецназовка с хлопком исчезла. Ясно. Газовая граната. Пожалуй, о третьем автобусе можно было не беспокоиться. сначала начала боя прошло, наверное, не более десяти секунд, а количество уничтоженных бунтовщиков уже заведомо перевалило за полторы сотни. Только так и надо. Ольга мельком взглянула в хвост колонны. Там было интереснее. Громадная пятнистая бронемашина, внезапно появившаяся, неизвестно из какого переулка, Врезалась в последний, седьмой автобус. Тащила его юзом, одновременно разворачивая поперёк движения. Пулемёт во вращавшейся башенке грохотал, не умолкая ни на секунду. Попав в ловушку, потеряв половину своих раньше, чем большинство успело осмыслить происходящее, инсургенты заметались. Кто-то поднимал руки и ложился на мокрый асфальт, напрасно надеясь на пощаду. Кто-то, ополоумев бежал прямо на автоматные очереди. Но были и такие, кто не потерял головы и, закоснев злодействие, стремился теперь лишь к одному — продать свою жизнь подороже. Покончив с последним автобусом, бронемашина прекратила огонь и отползла назад, ворочая башенками вправо-влево. Ольга отлично понимала смысл этого манёвра. Расстрел инсургентов с двух сторон опасен прежде всего для самого спецназа. Кому охота погибать от пули своих же подруг? Подразделение, начавшее работу с головы колонны, доломает сопротивление полураздавленного противника, произведет окончательную зачистку. А бронемашина нужна лишь для пресечения бегства «Эксменов» вдоль, поясницкой и в переулке. Зачем расширять географию боя, если его можно начать и закончить на сравнительно небольшом «пятачке»?» Спецназовки выпускали короткие очереди. То и дело, меняя позиции, мешая противнику вести из-за автобуса прицельный огонь. Ольга делала то же самое, пока в рожке не кончились патроны. Оглянулась, ища оружие. Как назло. В непростреливаемом секторе всего один труп Эксмена, да и тот с обрезом. На. Рычащая от боли в простреленной голени, спецназовка швырнула Ольге свой аспид. Приняв его в прыжке, Ольга сейчас же нырнула в вязкий мир. 10 шагов в лиловом коллоиде. Выход, очередь. То ли несколько спецназовок телепортировали на ближайшие крыши, то ли там с самого начала были размещены стрелки, этого Ольга не поняла. Ясно было только то, что идёт уже не бой, а расстрел. И последний бунтовщик умрет через несколько секунд, так и не получив у шанса взять жизнь за жизнь. По природной испорченности иксмены всегда стремятся к тому, чего не должно быть. Летящие из автобуса пули еще рекошетировали от асфальта и плющились о стены. Но по существу работа была сделана. Ольга телепортировала к раненой. «Как ты? Лучше не бывает». Кривясь от боли, конопатая девчушка нашла в себе силы рассмеяться сквозь всхлипы. «Там уже ажур? Тогда помоги затянуть жгут». Пока Ольга помогала, бой действительно кончился. Слышались только одиночные выстрелы, шла зачистка. Безвозвратных потерь группа не понесла. У облупленной стены нелепо скорчилось тело случайный прохожий, не успевший ни телепортировать, ни скрыться в ближайшем подъезде. Трудобоязливый X-мен-дворник, недовоевавшись сугробом, оставил в нём свой ломик и, разумеется, смылся, как только стало ясно, кто возьмёт верх, то есть практически сразу. Вдруг стало слышно журчание ручья, весело бегущего вдоль тротуара. «Грязь!» — чему-то засмеялась девушка. «Хвала первоматери, что оттепель. По ливневой канализации они не пройдут, а через другие подземные коммуникации смогут только просачиваться малыми силами. А в метро они не полезут, понимают, кто их там встретит». «Кого?» — спросила Ольга, и вдруг поняла. «То, чему она только что оказалась свидетелем и участницей. Еще далеко не все, просто малый эпизод чего-то гораздо большего». «Ещё ничего не кончено». «Да что вообще происходит?» «То, чего ждали», — объяснила Конопатая. «Чёрной саванной объединилась с бандой Ефрема Молчалина, и ещё первоматерь знает с кем». «Ну и взбунтовали сексменские районы. Там сейчас такая каша. Вот увидишь, они будут пробиваться к центру, по меньшей мере, с десяти сторон». «Кто такая?» — раздался прямо над духом резкий начальственный голос. «Полиция? Почему здесь? Какой отряд?» мытищинский доложила Ольга, выпрямившись. «Здесь случайно». «Сержант Ольга Вострецова, считайте, что я в вашем распоряжении». «Вряд ли ты нам пригодишься». Подтянутая моложавая женщина-лейтенант с резкой вертикальной морщинкой над переносицей оглядела Ольгу снисходительно насмешливо. «Зарвение благодарю, но...» «Постой, это не тебя вчера показывали по спортивному каналу?» «Так точно меня». «Тогда так и быть. Идём с нами». «Вперёд не лезь. Мои девочки натренированы на работу в группе. Ты им только помешаешь». «Ничего. На подстраховке толковые люди тоже лишними не бывают. Запасные рожки возьми. Вот. Эй, кто там копается?» Пронзительно закричала лейтенант в ту сторону, где еще стучали одиночные выстрелы. «Все сюда. Звено Калышкиной остается здесь. Остальные за мной. Направление. Моросейка. Идем по крышам. Держимся вместе. Оставшихся не ждем. Взгляд в сторону Ольги. Любой эксмен — цель. Пленных не берем. Пошли». Почти с восторгом Ольга вновь почувствовала липкое прикосновение вязкого мира. Азарт захватил её. Вперёд и вверх. Воображаемая лестница, ступеньки высоки и узки, вверх. Путь по крышам и ближе, и безопаснее. Лейтенант умница. Не отстать бы. Край крыши. Жестяной гром под ногами. Нырок. Противоположный край. Вдох. Выдох. Ещё нырок. Над крошечным, замусоренным двориком. На черта тут дворик. Толстая тетка растерянно глядит в небо. Эксмен-помойщик трусливо прячется за мусорным баком, притворяясь кучей тряпья. Чья-то короткая очередь. И снова грохот жести. И еще нырок, к краю крыши. Теперь через переулок. Она отстала от группы всего на 5-6 секунд. Очень хороший результат. Если учесть, что спецназовки имели миниатюрные аппараты для дыхания в вязком мире, а ей приходилось вентилировать легкие после каждых двух-трех нырков. И ещё мешала одна мысль, забродившая в голове как нельзя не кстати. Что значит «пленных не берём?» «Некогда возиться с ними?» «Хм, наверное, другой вариант. Допросы излишни. Вот и пленные не нужны». То есть надо понимать так, что федералы полностью контролируют ситуацию, и события развиваются по их сценарию. Да, похоже на то. Если даже рядовая спецназовка знает удивительно много, куда больше своей непосредственной задачи, то каков же уровень информированности у верхов? Стопроцентный? А если так, то зачем было допускать бунтовщиков в самый центр города? Кому? Для чего понадобилась эта уличная война? Не проще ли было подавить бунт в зародыше, не позволив ему распространяться за стены эксменских кварталов? Эта мысль была как холодный душ. На одно мгновение узкие улицы городского центра показались Ольге трубами гигантского органа а толпы людей, иксменов и машин потоками воздуха, нагнетаемого в трубы невидимыми мехами. Но чьи пальцы нажимают на клавиши, и какая играет пьеса? Быть может, только кровавой вакханалии, захлестнувший центр столицы, и не хватало кое-кому для того, чтобы убедить Ассамблею передать все силовые структуры Федерации, но Ольга тотчас задвинула эту мысль в дальний угол. Потом, не сейчас, пришло время действий, а не домыслов. На Моросейке, однако, было тихо. Улица патрулировалась. Похоже, в планы инсургентов, если у них вообще были какие-нибудь определенные планы, не входил прорыв в этом направлении. По знаку лейтенанта все телепортировали вниз, на тротуар. Команду «Вольно» спецназовки восприняли буквально. Одна даже закурила. Ольга покосилась на нее с неодобрением. Насколько все-таки живучи в людях пороки. Даже в лучших из них. А попробовала бы ты, голубушка... «Ходить в вязкий мир без дыхательного аппарата. Много бы ты прошла просмоленными легкими». Удивительно, что курящих вообще держат в спецподразделениях, а не гонят в три шеи. Хотя, конечно, вообще правила писаны для кого угодно, только не для федералов. Обменявшись двумя-тремя фразами с начальницей здешних патрульных и быстро переговорив с кем-то по рации, лейтенант вызвала грузовик. «Значит, поблизости от моросейки серьезного дела не предвидится» группу перебрасывают туда, где она нужнее. В том, что в городе существует какое-то место, и ни одно, где десять спецназовок окажутся вместе не лишними, Ольга нисколько не сомневалась. Ты с нами? Не раздумала? Конечно нет, Ольга мотнула головой. Тогда к Яузским воротам. Там сейчас жарко. Куда угодно. А ты ничего. Лейтенант оценивающе прищурилась, отчего вертикальная морщинка над переносицей сделалась резче. Сработаемся. Просись потом к нам. «Из тебя, по-моему, толк выйдет. Уже вышел», — самолюбиво возразила Ольга. «В том смысле, что был да весь вышел?» Женщина засмеялась, но, впрочем, не обидно. «Шучу, шучу. Видела я твое выступление в скакалке. Неплохо, но можно лучше». Сейчас же подкатил грузовик. Легкомысленно раскрашенный фургончик с надписью «Доставка мебели». Камуфляж, конечно. Ольга нисколько не удивилась, когда, постучав костяшкой пальца по кузову, поняла, что он бронированный. Надо думать, что и второе стекло пули не возьмёт, разве что кумулятивная граната. Внутри оказалось ещё интереснее. Оказывается, из кузова можно было не только следить за обстановкой на улицах, но и вести огонь во всех направлениях. Пёстрая раскраска бортов маскировала узкие, но достаточные бойницы, прорезанные в легированной стали. Единственное неудобство во время движения в них задувал ветер. Едва успели рассесться по скамьям, как бронегрузовичок тронулся. Слева за голыми деревьями сквера показался на миг и исчез памятник Юлии Вревской, поставленный несколько лет назад по настоянию Валентины Шмалько, видного историка фенемистического движения и проправнучки знаменитой Анастасии. Свернув налево, грузовик миновал площадь, без сигнала проскочил перекресток на красный свет и, наращивая скорость, пронесся вдоль мокрой и мрачной китайской стены. Мелькнул в амбразуре самый жизнеутверждающий из всех дорожных знаков — выезд на набережную. Секунду спустя последовал несильный удар. Ольга успела заметить, как чей-то частный мобиль отшвырнула и закрутила волчком. И с визгом вывернув на набережную, грузовичок наддал. «Высотный на Котельнической», — пояснила для всех лейтенант. «Там бой. Нашим нужна помощь. Действуем по обстановке. Начинаем с южного крыла. Побольше решительности и напора. Плевать, что их хреновина». «Памятник архитектуры. Всем ясно?» Она зря смотрела на Ольгу. Ольге тоже было ясно. Под Большим Устинским мостом грузовичок резко присел на передние рессоры. Приехали. Сейчас же до слуха донеслись звуки близкого боя и показались совсем не страшными. Будто человек сто сноровисто откупорили бутылки шампанским. У парапета набережной лежал труп спецназовки без головы и плечевого пояса. Наверное, пуля угодила прямо в баллончик дыхательного аппарата или же у бунтовщиков имелись гранатомёты. Выше по течению громадная самоходная баржа приткнулась к причалу для прогулочных теплоходиков. Баржа была чёрная, наверное, из-под угля, и пришвартована она была крайне небрежна. А не на этой ли барже заявились сюда взбесившиеся самцы? Очень может быть. Часть их наверняка. Удобно и безопасно. Шлёпает по реке этакая стометровая дура, держится фарватера и ничегошеньки не нарушает отнюдь не провоцируя речную полицию. Везет рабочую силу из Южного порта в Северный на разгрузку. Чего там? Или, скажем, на ликвидацию аварии. поди разбери, кто стоит за штурвалом. Да ведь бывает, наверное, и эксмены рулевые. Где, интересно, капитан? Водгуле. Успела телепортировать и скрыться? Изнасилована в очередь и ушла на дно. С грузом на шее Сохранена как заложница? А баржа пригодится. Самый удобный вид транспорта для вывоза из-за предела города трупов-бунтовщиков. Одной баржи, конечно, не хватит. Праздные мысли. присечь Прыжками вперёд. Ольга старалась не отстать. А хорошо тем, у кого дальность телепортации ограничивается лишь потребностями навигаций На Малом Устинском замерла бронемашина. Торчащий вверх пулемёт выцеливал кого-то в верхних этажах. Длинно прогрохотало. Перескакивая с мокрой брони на мокрый асфальт, со звоном прыгали стреляные гильзы. Откуда-то с самой верхотуры прилетела ручная граната, и, не причинив вреда, оглушительно рванула пониже моста, повыше воды. Хороший бросок. Яуза вскипела. Летели чаще с недолётами и бутылки, заткнутые горящими тряпками. И на асфальте ненадолго расцветали огненные бутоны. Не страшно. Для охваченной пламенем лучшая защита. Ненадолго нырнуть в вязкий мир, не поддерживающее горение. Если не растеряешься, отделаешься ожогами первой степени и сохранишь боеспособность. Прыжки, прыжки. Восприятие действительности, дерганное, как под стробоскопом. Последний прыжок на спуск к воде у набережной. Здесь исходный рубеж. Если повезет, найдется время отдышаться. Тут уже ждало, прижавшись к гранитной стене, отделение десантниц. Не спецназ, армия. Иное оружие, иная амуниция. Только задача одна и та же. Хохотали над спецназовской, сгоряча промахнувшейся мимо площадки и бухнувшейся в воду. А вода была серая, вся в ряби как гусиной кожи, и из-за ряби на ней не было видно радужных пятен. И казалось, что их не бывает вовсе, хотя ещё ни один город не сделал чище ни одну реку. Вдруг недалеко от карабкающейся на уступ мокрой и злой спецназовки по воде пробежала цепочка фонтанчиков мимо а потом была команда к атаке. И в два нырка Ольга достигла мокрого серого цокля здания, тогда как другим для этого понадобился один прыжок. Оказалось, что нижние этажи уже захвачены штурмовыми группами. Кое-где удалось продвинуться до пятого-шестого этажей, но пока не выше. Так было в южном крыле здания. Так, судя по всему, и в северном, и по центру. Стремительные прорывы вверх никому не нужны. Гораздо надежнее отжимать противника вверх. Куда ему оттуда деться? Кровь. Тела и не только эксменские. Как кули. А вот девочка. Жильцы. Человекообразные звери успели потешиться. Ледяная ярость. Слова команды. Обозначенный участок работы. Пошла. Нырок. Пусто. Ещё нырок. Ещё. Стенной шкаф. Сортир. Под кроватью. Осмотреть всё. Не оставит за собой ни единого живого врага не дерущегося, не прячущегося. Возмездие будет полным. Из этого здания не уйдет ни один Эксмен. И это только начало. Позже предстоит большая работа в Эксменских кварталах. Выявление пособников, сочувствующих, нелояльных. Быть может, акция устрашения. Нырок, пусто, нырок. Ого, тут их уже пятеро. Гранату им в подарок, нырок. В соседней комнате только один противник, очередь. Бандит падает, не успев понять, кто в него стрелял. А из-за стенки вопль, взрыв. Сыплется штукатурка. Жалобно зенькают стёкла. Нырок назад, дым, пыль, кислый запах. Двое ещё шевелятся, добить. Проверить смежное помещение, чисто. Ага, тут ещё одна комната. Так, теперь ванная. Стенной шкаф, антресоли. Не забыть балкон, чисто. Можно переходить... К той квартире, что этажом выше. Вот так монотонно и безостановочно. Вверх, только вверх. Нырок. С дурным воплем, шарахаясь из-под ног, чудом уцелевшая кошка. На полу осколки посуды и руины большой люстры. Обрывок разговора из-за тонкой перегородки. Винтовку бы мне, а с пистолетом в руке. Я пацифист. Всё одно промажу. В упор не промажешь. Будешь прикрывать сзади. Да гляди в оба. Несомненно, эксмены поняли тактику штурмовых групп. Оскалившись, Ольга нырнула к ним, и тот с пистолетом действительно оказался ни на что не годен, как, впрочем, и остальные. Она очнулась на десятом этаже. Боеприпасов больше не было. С последним противником пришлось драться голыми руками, как с куклой, оставив ему сознание, чтобы в последние секунды жизни он выл от ужаса. Ольга швырнула его через себя прямо в разбитое окно и проследила за полетом. Все-таки это было неосмотрительно. За ненужный риск начальство по голове не погладит. Хорошо, что здесь нет её начальства. С высоты десятого этажа центр города был как на ладони, мокрый, придавленный к земле низким небом. А это что за дым? А вон ещё и ещё пожары? Да, размах серьёзный. Нет сомнений, что во многих точках города сейчас идёт бой. Скоротечный, разумеется, и с предсказуемым результатом. В том, что самое большее через полчаса бунт будет повсеместно подавлен, Ольга нисколько не сомневалась. Мучил вопрос, в чем же его причина? Ну что такое, в самом деле, эти черные саваны, да банда Молчалина. Несколько десятков экс-менов с гнусно-садистскими наклонностями. Ну сотни, никак не больше. Банды были всегда, одни ликвидировались, другие появлялись. Но даже бабки не помнят, чтобы горстка отвратительных недобитков могла всколыхнуть многочисленную эксменскую массу, погнав ее на заведомое самоистребление. Эксмен труслив и всегда сильнее хочет жить, чем следует, из его биологической необходимости. Это аксиома. Так в чем же дело? Ольга не находила ответа. Опьянение боем? И даже не боем, а истреблением вредной фауны, очищение земли от скверны, яростное упоение работой, все это внезапно ушло. Захотелось отдыха и осмысления происходящего. «Жаль, что дело ещё не кончено». Сориентировавшись, она телепортировала на лестничную клетку. По-эксменски пользоваться дверьми не стоило. Могли подстрелить свои же, не разобрав. Только нырками через вязкий мир. Не угодить бы ненароком в шахту лифта. Три минуты назад скоротечная схватка оставила на площадке несколько трупов. Разорвав рукав, корчащейся от боли, всхлипывающие десантницы, подруга колола её шприцом. Избияние бунтовщиков продолжалось одним-двумя этажами выше. «Ромашка!» — кричала спецназовка с майорскими петлицами, держа портативную рацию возле уха. «Ромашка, отзовись!» «Здесь, Ромашка!» — просипела рация простуженным «Сопрано». Сквозь атмосферный треск явственно простучала автоматная очередь. «Ромашка, как дела?» «Продвигаемся вверх. В подкреплении пока не нуждаемся. Убитых нет. Двоих не сильно зацепило. Остались в строю. Верка Рубинович...» Контужено упавшим сверху телом. Ладно, телом. Молчали, наберите. Есть сведения, что он где-то там. А это и было его тело, весело сказала рация. О, мне некогда. До связи, автоматная очередь, вопль. Забрав орудие убитого, Ольга вернулась к работе и очень скоро убедилась, что в южном крыле работы почти не осталось. Спецназ и десантницы своё дело знали. Очистка главной башни ещё не закончилась, но и там дело явно шло на лад. Некоторые бунтовщики сами прыгали с крыш и из верхних окон. Совсем недавно тоже делали жильцы дома, избегая поругания и мучительной смерти в лапах обезумевших нелюдей. На их месте Ольга сумела бы остаться живой, стартовав хоть со шпиля здания. три 4 быстрых телепортации, и ты низко над рекой. Войдешь в воду солдатиком. Но кто из жильцов имеет достаточный навык плюс хладнокровие? Вряд ли кому-нибудь удастся спастись таким образом. Кто-то не сумел вовремя нырнуть в вязкий мир, кто-то ушел в него без возврата, кто-то совершил только один смертельный нырок за пределы дома и упал вниз камнем. Ольга потратила только один патрон. Недобитый экс-мен с простреленной грудью селился встать, но только зря елозил лопатками по стене и сучил ногами. Рядом валялся охотничий карабин. Раненый не обращал на него внимания, он уже не цеплялся за жизнь и, смирившись с близким уходом в небытие, ничего не боялся. «Все вы сдохнете», — просипел он, дерзко глядя ольги в глаза. «И мы, и вы. Скоро. Всем конец. Теперь уже скоро». Пытаясь расхохотаться, он выкошлил на полурозовую пену. «И всё-таки... и всё-таки... мы...» — Ольга ждала. «Ни как скот», — вымучил, наконец, раненый. «Ни как на бойне». да Не совсем как скот. В словах поверженного врага Ольга почувствовала долю истины. Опаснейшие двуногие звери вырвались на волю, сумев таки заставить людей раскошелиться высшей платой, жизнями, пусть и по-разорительному для Эксмена в курсу. О какой бойне он говорил, Ольга не поняла. Разве лояльных Эксменов уничтожают? Сроду не было такого. Да это же просто невыгодно. Без сомнения, раненый бредил. Или спятил. Наверное, Можно повредиться и таким небольшим умом, каков ум Эксмена. А можно переспросить его? Нет, первоматер Люси, что за дикие мысли? Выставиться незнанием и перед кем? Стыда не оберешься. Разве был приказ допрашивать пленных? Разве был приказ брать их? И все же в душе крохотным предательским червяком шевельнулось уважение к раненому. Как к врагу, конечно. Не в пах, как хотела вначале. Ольга выстрелила ему в лоб чуть выше глаз, в которых она так и не увидела страха.